Глава 4. Охотники собрались быстро. Не успел Лакор вполголоса выругаться, как возле него снова материализовались три рослые тени. Просто возникли из пустоты, сверкнули одинаково потемневшими глазами и без промедления запрыгнули на колонны, где и замерли, настороженно поглядывая по сторонам. Стригон удивленно кашлянул, рассмотрев облегающую броню, сотканную из радужной чешуи саламандры и укрывающую охотников от горла до самых пяток. Кроме доспехов, на них не было ничего, ни курток, ни сорочек, только перчатки из такой же чешуи, да сапоги, защищающие уязвимые ступни от ударов оками. А еще длинные, матово-поблескивающие в темноте клинки из эльфийской стали, на которых светились именные руны, красноречиво говорящие что оружие было выковано по древнему, веками освященному ритуалу, специально для своих смертных хозяев. Братья завистливо вздохнули, но никто из молчаливой троицы не обратил на них внимания. Сойдясь спина к спине, охотники насторожились. Пальцы на рукоятях заметно напряглись, под бронёй перекатывались скрипкие мышцы. Лица у всех троих стали неподвижными, глаза неприятно холодными, а взгляд поистине страшным. Таким, каким, наверное, остановился во время рейдов по проклятому лесу. Они больше не смеялись. Крест с не обменивались колкостями и не пытались подшутить над изумленными чужаками. Напротив, они заметно подобрались, превратившись в туго сжатые пружины. Ашир и вовсе походил на сошедшую с постамента статую древнего воителя. На миг Лакру даже показалось, что перед ним и не смертные вовсе, а дикие звери, настороженно замерзшие в ожидании заклятого врага. Терк не сразу понял, почему со спины вдруг повеяло холодком. Инстинктивно отступил в сторону, краем глаза подметил какую-то смазанную тень, а потом вздрогнул, потому что охотники развернулись и слаженно качнулись вперед, одновременно поднимая мечи. После чего неуловимо быстро сорвались со своих мест, разбежались в стороны. а затем заплясали на огромной высоте, работая руками с такой поразительной скоростью, что даже усиленное рунами зрение побратимов едва улавливало их движение. В полной тишине вдруг запели эльфийские мечи, что-то гулко звякнуло застонала от натуги, кто-то силой ударил по каменной тумбе, отчего во все стороны прыснула мелкая пыль. Ланиэль, во все глаза уставившись на заметавшиеся на колоннах тени, зачарованно вздохнул. И только тогда наемники осознали, что фигур впереди уже не три, а четыре. Только последняя оказалась намного ниже, а двигалась настолько стремительно, что пока тесный круг не распался, за ней оказалось совершенно невозможно уследить. Терениэль улыбнулся, заметив, как восторженно замер Тор. Белка метнулась на противников с максимально возможной скоростью, просто прыгнула из темноты, намереваясь уравнять шансы, столкнулась с одним, тут же отскочила, напав на другого, ударила третьего почти на пределе сил, как они и просили. Но мужчины были настороже и все-таки сумели уклониться. Правда, для этого Кресу пришлось сигануть аж через две площадки, спасая дорогой доспех от царапин. а Тос, оступившись, едва не слетел вниз, но, хвала богам, успел таки уцепиться за крохотную выбуину в камне, после чего схватился за поданную братом руку и с его помощью выбрался на последнюю тумбу. Шир же, оставшись в одиночестве, какое-то мгновение сдерживал неистовый напор маленькой гончей, давая парням возможность опомниться, а потом тоже отступил, оставив ее в центре пустующего круга. Бурно дыша... Потирая бока и настороженно посматривая по сторонам, охотники, наконец, разошлись и теперь внимательно следили за противницей, ожидая любого подвоха. Белка же, крутанув родовые мечи, удовлетворенно кивнула. «Неплохо! Ещё разок!» Охотники настороженно кивнули. Стригон прикусил губу, когда разглядел её во всей красе, стараясь не выдать удивления, ошеломления и восхищения, потому что белка сейчас была действительно хороша, удивительно ладная, соблазнительная, в доспехе из самки черного питона, который укрывал ее так же, как и охотников, от шеи до самых лодыжек. Но делал это столь нескромно, столь явно подчеркивал достоинство ее фигуры, что казалось невозможным признать, будто на свете существует такое совершенство. Однако белка действительно была покошачья гибкая, грациозная, поразительно сильная, с тонкой талией, умопомрачительной формой бедрами, изящными запястьями и хищной улыбкой на ослепительно красивом лице. Лакр закашлялся, но не смотреть на нее было выше его сил, и он жадно ловил каждое ее движение и вер с броном дружно сглотнули терк вытаращил глаза и даже невозмутимого тороса неожиданно проняло нелепо замерев на месте он ошеломленно потряс головой впервые испытав на себе силу чар гончий стригон ожесточенно потер виски пытаясь сбросить наваждение с немалым трудом заставил себя стоять спокойно затем благоразумно опустил взгляд, а потом незаметно покосился на перворожденных. Кажется, Белл не зря говорила, что эльфы реагируют на ее магию гораздо сильнее. У Картиса вспыхнули щеки и стало прерывистым дыхание. Ланиэль выглядел чуть лучше и не утратил контроля над собой. Видимо, кровь Изиара действительно справлялась с этой заразой, отрезвляла. Не зря же Тиль, обладающий этой магией в гораздо большей степени, по-прежнему смотрел на белку с отеческой улыбкой, с затаённой гордостью следил за каждым её движением. Тогда как Тор вообще ничего плохого не чувствовал, хотя это, разумеется, не мешало ему восторженно прыгать на месте и жадно смотреть на мать. Стригон покосился на охотников. «Интересно. А они...» Наемникам в десятки шагов нелегко оставаться спокойными, а им должно быть еще труднее. И зачем Бел рискнул их провоцировать? Он внимательно оглядел суровые лица мужчин, ища в них признаки знакомого и вполне простительного волнения. Однако охотники были по-прежнему собраны, насторожены и очень внимательно следили за каждым вздохом маленькой гончей. Причем их, кажется, совсем не волновали ее женственные формы. Они будто не замечали, насколько сильно манит скрытая в ней магия, и не испытывали эмоции от нескромной мысли, что на ней, кроме доспеха, больше не было никакой одежды. «Неплохо», — скупо повторила Белка, когда напряжение достигло апогея. «Пожалуй, можно усложнить вам задачу». Шир, по-прежнему игнорируя ее откровенный наряд, вопросительно приподнял бровь. «Будем считать, что вы бросили мне вызов». Мело улыбнулась она, и у него от внезапного понимания расширились глаза. Охотники успели только протестующе выдохнуть и отшатнуться, как в следующий миг белка исчезла из вида, и все опять изменилось. Над полигоном взметнулась туча пыли, в ней промелькнуло несколько смазанных силуэтов, после чего раздался яростный звон скрещиваемых клинков, чье-то тихое шипение и гулкий удар по камню. Братья успели только изумленно моргнуть, как люди на колоннах снова превратились в смертоносный вихрь. Мгновением позже одна из опор дрогнула и опасно просела, еще две отчетливо зашатались. До ошалела вертящих головами наемников, донесся глухой звук, будто мешок с песком рухнул на булыжную мостовую. А еще через пару мгновений... Из полевого облака с руганью вылетел крес. Тяжело ударившись плечом о землю, он перекатился и, выронив один из мечей, припал на колено. Чуть позже, в опасной близости от закашлившегося воина, зарылся в траву второй меч. А миг спустя к нему присоединился и Тос, у которого была неестественно вывернута левая рука, и виднелся рваный порез на правом боку. стригон ошеломленно крякнул силясь воспроизвести в уме краткие мгновения этого сумасшедшего боя кажется белка использовала старую как мируловку взметнула ногой сухую пыль которая на опорах было предостаточно совершила головокружительный прыжок настигла сперва одного охотника молниеносным ударом выбив его с тумбы а затем и второго которого жестким захватом бросила на каменную площадку причем тос Даже успел сделать встречное движение и, видимо, попытался ударить быстро, уверенно, опасно. Однако гончая, судя по раздавшемуся звону, смогла таки уклониться, тогда как строптивому охотнику едва не повезло отправиться к праотцам. Если бы удар пришелся чуть ниже и глубже, родовые клинки пропороли бы его насквозь. А с такими ранами долго не живут даже эльфы. Хорошо, что она вовремя остановилась. Правда, морщился тост так, будто в догонку ему еще и сломали пару ребер. Да и крес выглядел не очень. Такое впечатление, что рука у него все-таки вывихнута. В то время как оставшийся в одиночестве шир, Юлой крутится на тумбах, отчаянно отстаивая звание вожака, которое в этот мир повисло буквально на волоске. Невероятно, но белка без особого труда теснила рослого соперника и велась вокруг него, как костяная кошка вокруг добычи. «Не хотел бы я быть на его месте», — машинально подумал Терк, следя за мечущимися по колоннам противниками. «Тут один раз оступись, и мигом станешь калекой. Или ноги переломаешь, или без рук останешься, или головой в колонну врежешься». «Чёрному хана!» — хладнокровно констатировал лакр из-под тяжка наблюдая за неловко поднимающимися с земли братьями, у одного из которых левая рука повисла плетью, и на скуле начал наливаться огромный синяк, а под оспеху второго всё быстрее бежали алые струйки. За пару минут превратило здоровых мужиков в увечных, которым ещё не один день придётся восстанавливаться. И зачем? Какой в этом смысл? Тор дёрнулся было в сторону опекунов, но Теринель вовремя придержал мальчика за плечи. Не следует ему вмешиваться. Кто знает, как у них принято? Телю доводилось наблюдать, как белка соревнуется с противниками на тумбах в тёмном лесу, где когда-то специально создали подобный полигон. И раньше любое касание земли считалось проигрышем. Но, может, из-за брошенного вызова условия изменились? И, может, парни рискнут попытать счастье повторно даже с такими ранами? Стригон молча покачал головой. Белка ни в чем не уступала могучему сопернику, который был крупнее и тяжелее ее втрое. Более того, уверенно теснила, заставляя уходить в глухую защиту, уворачиваться, отклоняться и медленно сдавать позиции. Шир уже давно бился в полную силу, не сдерживал ударов. Если бы Белка не была так с непременно бы ранил ее, но она даже не запыхалась. Не зря, ой, не зря эльфы относились к ней с таким уважением. То, что она творила своими клинками, не поддавалось описанию. У Шира уже волосы стали влажными от пота, хотя с начала боя прошла едва ли пара минут. Грудная клетка вздымалась так, словно охотник был на последнем издыхании. Все тело напряглось, как струна, а белка все еще бурлила нерастраченной силой. и теснило, теснило, теснило его к краю до тех пор, пока не подвернулся случай, и она не смогла нанести завершающий удар. «Проклятие!» — выдохнул охотник за мгновение до того, как гончая резко оттолкнулась и совершила неимоверно быстрый прыжок. Шир также молниеносно пригнулся, в последний миг заплакировал ее удар клинками — Молча выругался, когда гончая с усмешкой отбил их прямо в полёте, а затем с размаху ударила его ногами в грудь. От толчка Шир пошатнулся и взмахнул руками, тщетно стараясь сохранить равновесие. Был бы простым человеком, уже надвое бы переломился, потому что сила её ударов была сравнима с мощью боевого молота гномов. Но он почти устоял. Почти выдержал. и справился бы до конца сам, если бы белка не добавила еще и коленом. Все. Обреченно опустил руки Тос, следя за красивым полетом сорвавшегося с уступа вожака. Хоть Шир в последний момент все же успел сгруппироваться, упал не плашмя, как мог бы, а приземлился точно на ноги, все равно было ясно, что они проиграли. Не дожидаясь, пока Шир выпрямится, Белка обманчиво лёгким движением крутанулась в воздухе и соскочила вниз. В её глазах ещё поблёскивали опасные искорки, но лицо было совершенно спокойным. Только в уголках губ притаилась невесёлая усмешка, да брошенный на эльфа взгляд был весьма далёк от торжествующего. «Целых — Целы? — отрывисто спросила она, приблизившись к охотникам. Крест с Тосом торопливо кивнули. — Что-то не похоже. «Поломала?» «Слегка», — скривили губы братья, старательно прикрывая полученные раны. «По сравнению с прошлым разом, конечно». «Мне жаль. Хииш, поможешь?» На голос хозяйки из кустов выскользнула маленькая хмера и подняла морду, позволяя мягким рукам надавить на мешочек возле чувствительных ноздрей. Белка бережно сняла две крупные капли нектара, также бережно отдала пострадавшим близнецам. Придирчиво проследила, как они поспешно расстёгивают заклёпки на доспехе и старательно размазывают драгоценный эликсир по ранам, а потом благодарно погладила костяную холку. «Спасибо, девочка. Что бы мы без тебя делали?» Хиш польщённо заурчала, а Шир потёр ушибленный бок и тряхнул головой, прогоняя разноцветные круги перед глазами. «Белл, в следующий раз заранее предупреди насчёт вызова. Я, пожалуй, сразу две брони надену, а на этих абормотов и вовсе с десяток навешаю, чтобы не подставлялись». «Да брось!» — отмахнулась Гончия. «В прошлый раз они выбыли в первые же секунды, а тебя хватило минуты на три, несмотря на то, что про вызов не было и речи». «Это было пять лет назад», — пробурчал он, с усилием стаскивая из себя верхнюю часть доспеха. «И тогда мы не знали, чего от тебя ждать». Она игриво приподняла бровь. «Хочешь сказать, я зря потратила на вас своё время?» «Нет, но в следующий раз! Всё равно предупреди!» Шир зашипел, неловко зацепив левый бок. На мгновение скривился, просунул палец в обнаружившийся в доспехе порез, и тяжко вздохнул. Еще немного, ему тоже пришлось бы просить помощи у хиш. Лакар тихо присвистнул, рассмотрев причудливую карту кровоподтеков на могучем теле охотника. Их оказалось так много, будто белка долго и упорно хлестала беднягу дубиной из черного палисандра. Удивительно, как он вообще дышал и спокойно двигался. Даже не пикнул, когда гончая рывком сдёрнула с него остатки чешуи и деловито прищёлкнула языком. Да и остальные не спешили возмущаться её жестокостью. Зная, обмазываются светящимся нектаром, попутно выясняя, кто где и когда оступился. — Да они железные, что ли? — Ладно, — неожиданно улыбнулась Белка. — Вы действительно неплохо поработали. — Я довольна. — Крес, — «В следующий раз не подставляйся на разворотах». «Тос, перестань оглядываться на брата. Когда-нибудь у тебя может не хватить времени, чтобы прикрыть ему спину. И тогда вы погибнете оба. В отличие от вас, я пока контролирую силу ударов, так что не бойтесь, что ненароком кого-то убью или покалечу. Но вот наказать за подобную глупость непременно накажу». «Я понял, бел «Тогда через месяц-другой, пожалуй, можно будет повторить. Шир, как?» Два ребра сломано, руку отбил. На правую ногу какое-то время лучше не опираться. «На удивление неплохо», — озадаченно отозвался охотник, придирчиво изучая собственное тело. «Даже хожу. <кхм> Сам. Кажется, я еще на что-то гожусь даже в свои годы». — Не прибедняйся, не такой уж ты и старый, — хмыкнула Белка. — По крайней мере, по сравнению со мной. — Хиш, помоги ему, ладно? Он мне будет нужен послезавтра живым и полностью здоровым. Хмира, согласно рыкнув без промедления, скользнула к старому другу. Шир уверенно взял немного нектара и под ошарашенными взглядами принялся сноровисто втирать в кожу. «Бел, так нектар на самом деле от хмер Это всё-таки правда?» Неприлично разинул рот лакр «Конечно. Потому его нигде, кроме проклятого леса, невозможно добыть. У меня, правда, есть ещё старый запасец, но я его берегу для особых случаев. А когда время терпит, могу и до впадины пробежаться, чтобы одолжить немного у старых знакомых». «Боги!» Непроизвольно содрогнул ланеец. «Скоро я начну думать, что сам владыка Изиар числится среди твоих хороших знакомых». Белка, словно припомнив что-то, чуть сузила глаза. «Нет, не числится». «Отлично. А то мне уже кажется, что ты всех сильных мира сего знаешь по именам, а обращаешься к ним по прозвищам». Она раздраженно дернула щекой, но ничего не ответила. Просто ушла, убедившись, что охотники пострадали не слишком сильно, снисходительно усмехнулась на искреннее восхищение Картиса и, потрепав по голове восторженно пискнувшего сына. Зато Стригун, перехватив ее быстрый взгляд в сторону владыки Лаэрты, надолго задумался. «Интересно, сколько еще мы о ней не знаем?» И для чего она устроила сегодня этот показательный бой? «Тебя не поранили?» — осторожно поинтересовался Тириниэль, нагнав невестку у самого входа в лабиринт. «Не особо». «Что значит «не особо»? бел Гончая с досадой покосилась на беспокойного эльфа. «Тиль, не начинай, я в порядке». «Не поверю, что они тебя ни разу не задели». «Ну, задели малость». Чайни, сосунки и все же. Лет двадцать из леса не вылезают, и почти столько же у эльфов учатся. Если бы они сегодня меня не коснулись, я бы их вышибла куда подальше, доучиваться. Потому что Тора неумехам, не доверю. Владыка Лаэрте поджал губы. Ты напрасно рискуешь. А ты напрасно паникуешь. Я живу так уже половину эпохи и пока не собираюсь ничего менять. «Но это глупо!» — воскликнул эльф, отчаявшись вразумить упрямую девчонку. «Белл, неразумно рисковать там, где это совсем не нужно. Вполне достаточно обозначить свое преимущество и не позволять себя калечить. Зачем биться на пределе? Для чего? Что это дает?» Она неожиданно остановилась и сурово посмотрела. «Сегодня Шир показал, что достоин вести за собой охотников так, как это делали выжаки диких псов. А крестосом доказали, что правильно выбрали путь и могут остаться в их рядах. Да, они проиграли, но на данном этапе по-другому и быть не могло. Только лет через пять они шагнут на новый рубеж и станут еще сильнее. Еще через десять смогут сравниться по силе со своим вожаком, а через пятьдесят почти сравняться со мной. И лишь тогда ты увидишь, на что по-настоящему способны люди. «Но тебе-то это зачем?» Белка неожиданно отвела взгляд. «Быть может, я тоже хочу, чтобы они стали сильнее. И чтобы никто больше не посмел назвать человечество отбросами. Я хочу, чтобы для нас не было угрозы ни со стороны гномов, ни со стороны эльфов. Чтобы люди больше не узнали ужаса расовых войн. И чтобы никто не смотрел на них с высоты прожитых сотен лет». Сиренель с досадой отвернулся. Изиар ошибался. Да, осталось сделать так, чтобы остальные это тоже поняли. Но это не повод истязать себя и других. А по-другому не получается, — невесело улыбнулась Гончия. Достичь чего-то можно только так, через боль, пот и кровь, через отчаяние, упорство и сбитые костяшки. Если остановишься, тут же откатишься назад. Если сдашься, то через несколько лет от тебя ничего не останется. Ни силы, ни скорости, ни воли. Пустая оболочка, в которой больше нет божественной искры. А такие долго не живут. Поверь мне. Дальше они просто существуют. Я не хочу потерять то, что имею сейчас. Не хочу скатиться до уровня животного. Я боюсь этого, тель, особенно в последнее время, когда Хмера во мне стала так сильна. Эльф на мгновение замер. «Это из-за траж?» «Да, она все еще живет во мне, как живет какая-то часть Карашика и память о том, как нам хорошо было вместе». Я не могу позволить кровной сестре одолеть меня, но в то же время не могу их потерять и не могу по-другому успокоить их звериное начало, которое живет во мне столько долгих лет». «Не надо было проводить ритуал передачи», — с болью прошептал Териня, или отводя взгляд. «Раньше Тарон держал на своих плечах ровно половину этой ноши. А теперь ты осталась одна». «Что, если ты когда-нибудь сорвешься? Что, если кошки одержат верх?» «Магия Элла сохранила им жизнь», — твердо возразила Белка. «Пока я ношу в себе их сознание, их тела все еще живут в камне. Все еще помнят меня, верят, ждут, что мы все-таки справимся, и ради этого я готова терпеть еще десять лет, двадцать, столько, сколько потребуется. Должна вытерпеть, понимаешь?» Лишь бы был хоть малейший шанс. Лишь бы, таран Она вдруг резко отвернулась. «Извини». Владыка Лаэрта осторожно взял ее за руку и настойчиво заглянул в лицо. «Почему ты не сказала мне? Почему не пришла, не попросила помощи? Разве я отказал бы тебе, бел Разве не помог бы Стором? Разве отказали бы в помощи золотые?» ты не понимаешь». Она прерывисто вздохнула. «Сперва я была слишком зла на вас, надеялась, что все обойдется, а Таран вернется раньше, чем появится на свет наш сын. Но когда родился Тор, мне просто стало некогда. Я не могла оставить его ни на день. Он оказался настолько силен. Я боялась, что он спалит нам лабиринт или по неосторожности пробудет лес». Представляешь, что было бы, если бы лес сразу признал нашего мальчика хозяином?» Теренель внутренне содрогнулся. «Вот именно», — кивнула Гончия. «Мне пришлось быть с ним неотлучно до тех пор, пока он не научился контролировать свои желания. Постоянно забирать его силу на себя, чтобы лес не учуял лишнего, стеречь его днем и ночью, учить понемногу, показывать, как направлять магические потоки, чтобы не натворить беды. Тор лишь к двум годам сумел себя обуздать, прекратив с каждым криком воспламеняться, как маленький факел. И лишь тогда я рискнула на пару дней отлучиться к золотым, чтобы сказать, что жива и почти в порядке. А потом сюда заявилась эта шумная троица, и нам стало намного проще. Эльф горько улыбнулся. — Ты доверила сына смертным? — Да, Тиль. Что ж... «Все верно». У него опустились плечи. «Они оказались ближе, чем мы. И им ты веришь больше». Белка неуловимо нахмурилась, но потом разом смягчилась и тихо сказала. «Я доверяю им. Это правда. Наблюдаю, помогаю, когда есть возможность. И даже пообещала, что буду учить так, как я когда-то учила своих псов». Крес и Тос как раз достигли возраста первого испытания, когда на них впервые наткнулся Тор. А Ашир? Ну, скажем так, я его по старой памяти уважаю и доверяю, так же, как его отцу, деду и совсем уж далекому предку, которого, кстати, ты тоже когда-то знал. Но дело не в этом, Тиль. Поверь, тебе я доверяю так, как никому из перворожденных». И если бы в то время была хоть какая-то возможность сказать, минуя уши твоего совета, клянусь, я бы это сделала, потому что я бы очень хотела, чтобы Тор рос под твоим присмотром, точно так же, как росли когда-то Тир, Мили и Тебр. Тиренель вздрогнул, когда Белка на мгновение сжала его руку. Он понял, что невестка не лжет и действительно доверила бы ему Тора даже в то время, когда сердилась. Она могла бы не приводить его сюда, могла бы спрятать сына еще на десять или даже сто лет, могла не показывать лабиринты, не проливать пару капель эльфийской крови в зале единения, чтобы лабиринт принял остроухого гостя как нового члена стаи. Она могла бы ничего этого не делать, однако сделала, простила его, приняла и уже давно относится как к отцу, хотя для измененной... Это было по меньшей мере странно. «Послезавтра нам придется уйти», — тихо сказала Гончия. «Нельзя долго задерживаться. Я уже чувствую, что время почти на исходе». «Ты возьмешь с собой Тора?» «Он не знает про портал, и боюсь, если поймет, почему исчез его отец, может натворить глупости. Он смелый мальчик, решительный и умный». «Однако тебе лучше всех известно, как может быть опасно вмешательство неопытного, наивного и при этом очень сильного мага. Поэтому нет. Я не возьму Тора с собой, только Шира. Ему все равно надо вскоре появиться у золотых, чтобы никто не заподозрил подвоха». «А смертные?» «Пойдут с нами, конечно. Тору вполне хватит общества пары охотников. Но позже, чтобы бы ни случилось и как бы ни повернулось дело, — Даже если с Тараном выйдет не так, как ты задумал, я... Знаешь, я бы хотела, чтобы ты ненадолго задержался. Тору нужен хороший наставник, и еще нужнее родная душа, которую он так долго ждал. Сиренель снова вздрогнул. — Побудь с Тором. Совсем не слышно уронила она, сжимая его руку все крепче. — Неделю, две, сколько сможешь. «А после, когда все успокоится с советом, если, конечно, не возражаешь, ты мог бы его навещать здесь, у нас дома, где абсолютно безопасно и где он не сможет никому навредить. Может, научишь чему-нибудь, поможешь с огнем. Без отца ему будет тяжело его освоить». Владыка эльфов сжал челюсти. «Я в любом случае останусь». «Спасибо, Тиль». Слабо улыбнулась белка, и, наконец, отстранилась. «Пробуду столько, сколько будет нужно», — твердо закончил эльф. «И так надолго, как ты скажешь». Она удивленно моргнула. «Но ты же не можешь надолго покинуть лес. Твое место там, в чертогах». «Мое место здесь», — странно улыбнулся Теринель. «Рядом с вами и этим лесом». Там, где мой рот и мое сердце. Я просто слишком поздно это понял. Но теперь, наконец, исправляюсь, и поэтому клянусь тебе, бел жизнью своей клянусь. Я больше никогда вас не брошу.